Глава 6. Сил не было. Вереница пациентов, которая начиналась отсюда и до конца коридора, вселяла скорее апатию, чем гордость за самого себя. Да, я мог себе позволить не работать в бесплатной поликлинике, но никак не мог заставить себя бросить людей. Зачастую здесь нет хороших специалистов, а позволить себе кого-то другого город не мог. Те, кто, как и я, переживал душой, работали бесплатно, в собственные выходные, исключительно ради благодарности больных. Мне удавалось принимать пациентов всего раз в неделю, но после такого приема я был выжат как лимон. Вот как сейчас. Время всего одиннадцать, а очередь не становится меньше. О моем приеме обычно сообщали сильно заранее, а поэтому популярностью пользовалась необыкновенной. Люди со всеми своими болячками шли ко мне в надежде на исцеление. Но чаще всего я уже не мог сделать для них ничего больше. Нет, были, конечно, и те, кому просто поставили неправильный диагноз, и им можно было бы помочь. Но таких было в разы меньше. Артем Николаевич может перерыв? уточнила Лиза, моя бессменная помощница-медсестра. Не будь ее рядом, я бы сошел с ума от документации. Вы даже в туалет не выходили, давайте отдохнем. Ты, как обычно, очень внимательна к моим потребностям, с улыбкой произнес я, соглашаюсь с женщиной. Лиза начала со мной работать с самого первого дня. Она же знала почти каждого пациента, приходящего ко мне в лицо, а также их болезни. Именно она рассказывала мне практически по памяти всю их историю и очень часто помогала в постановке диагноза. Я был ей благодарен и давно звал к нам в Хаусова, но она была непреклонна. Говорила, что прикипела, и ни к чему ей смена обстановки. После короткого перерыва снова веренится людей. Когда часы стукнули шесть часов, я устало потянулся и выключил монитор компьютера. Рабочий день был окончен, а мне требовалось хотя бы немного поспать. «Не бережете вы себя», – ворчала на меня Лиза, собирая свои вещи в сумку и снимая халат. «Вам же тоже жить когда-то нужно. Не все же время торчать в стенах больницы. Жениться бы вам». «Спасибо, Лиза, я учту», — снова улыбнулся я, — «до следующей недели». Распрощавшись, я выскочил на улицу и прыгнул в машину, планируя направиться прямиком домой. Сунув телефон в держатель, подключил зарядку и мысленно застонал. Несколько пропущенных от Вики из десяток СМС с крайне неприятным содержанием. Вздохнув, набрал номер и вырулил с парковки больницы. «Привет, телефон сел, я в районной сегодня был». В ответ, естественно, получил обиженный тон и недовольные высказывания а закончилось все тем же, что и всегда. «Знаешь, Артем, я всегда думала, что ты мужик, а ты тряпка. Сдалась тебе эта больница. Ты из-за нее меня не видишь. Я смирилась с твоей работой в Хаусовской. Но чтобы пропадать еще и за бесплатно с меня хватит». Вызов, конечно же, она сбросила. Не очень-то мне и хотелось ее переубеждать. Но пару слов сказать ей уж точно хочется. С тех пор, как мы сошлись, не было ни дня, чтобы она не выносила мне мозг. Такое ощущение, что только ради этого она со мной начала встречаться». Пока я пытался проанализировать, что делать дальше, телефон снова зазвонил. На этот раз Миха. «Слушаю», – поставил я на громкую. «Ты нужен, тёмоч Тут авария, девушка с ребенком. У нее осколочное ранение в боку, а мальчишка совсем беда. Переливание нужно, четвертое отрицательное. Скоро буду». Отключившись, я резко вывернул руль и выехал на обратную дорогу. Времени было мало, судя по тому, что Миха позвонил. В больнице был вечный недостаток крови, а четвёртое так вообще в дефиците. Только вот я – живой пакет с четвертой группы крови, а поэтому, часто в обход правилам, был добровольным донором при экстренных случаях. Лишний раз похвалил себя, что не пил последнюю неделю ни капли. Завернул на парковку больницы имени Григория Хаусова, где работал вот уже три года неврологом. Оперировал редко, но бывало. По замене чаще всего занимался пациентами стационарно, а также восстановлением после трагических происшествий, где была необходима усиленная работа. При входе меня уже ждал друг. У мальчика перелом тазобедренного, осколочное ранение в левом боку и сильное сотрясение. Кровотечение еле остановили. Операцию проводят, но переливание нужно. Надо торопиться. Все это он мне рассказывал на ходу, ведя меня в лабораторию, где у меня взяли кровь. Уходить мне не рекомендовалось, потому что есть вариант того, что потребуется прямое переливание. С учетом повреждений у мальчика мало шансов на полное восстановление, но пока рано делать выводы. В любом случае он станет моим пациентом, так что я сделаю все, чтобы он смог нормально жить дальше. Начались долгие часы ожидания, при которых я словно на иголках ждал хоть каких-то новостей. Не понимаю, почему, но судьба мальчонки меня почему-то очень волновала. Я в глаза его не видел, но уже переживал всей душой. Спустя почти два часа вернулся Миха. Мальчишку перевели в реанимацию. «Переживет эту ночь, жить будет», произнес друг, плюхаясь на сиденье около меня. А у меня тем временем, словно камень с души свалился. «А где его мать?» «Она в двадцать седьмой, пока в себя не приходила». Ленка сказала бы. Надо посмотреть. Я решительно поднялся и направился в отделение. Не знаю, что мною двигало, но необходимость проверить эту девушку росла во мне с геометрической прогрессией. На подходе к этажу услышал крики и гомон в районе палаты 27. Заглянув, застыл, так и не войдя внутрь. Девушка-блондинка с огромными глазами, с поцарапанным лицом медленно сползла на пол, а из-за ее раны на боку сочилась кровь. Она все время звала сына по имени, пытаясь выпытать, что произошло не обращая внимания на то, что истекает кровью. Поразительно, насколько сильна любовь матери к ребенку, что даже невзирая на происходящее, единственное, что ее волнует, это он, а не она сама. Взял себя в руки, пробился к ней, подхватил на руки и уложил на койку. Легкая, словно пушинка. Практически бессознательный взгляд, который она мне подарила, был мне смутно знаком, но я никак не мог поймать мысль за хвост. Успокоив пациентку, я еще долго смотрел на ее лицо, сились вспомнить, откуда же я ее знаю, но в голове не было ничего, кроме огромных, голубых глаз.